Это был выход из пещеры, через который раньше потоки Огонь реки и Хрусталь реки вытекали из пещеры. Только у выхода Афоне смог остановиться и перевести дух. Потом на берегу прилёг отдохнуть. Но, вспомнив, что великан может замёрзнуть, повелел, потирая камень персня: "Желаю, чтобы всё в пещере стало как до моего появления в ней. Пусть великан согреется". а огонь река пламенеет, как прежде. Только, — сказал это, — и замерзший великан сильно закашлял от холода. Столб огня с черным дымом вырвался из его пасти. Тут он и заметил оставленный Афоне парусник. Взял его в руки, с удивлением рассматривая, повертел, как игрушку, и, уже почти не веря в себя, посильнее дунул на него. Парусник загорелся сразу, Довольный великан радостно забросил горящий парусник с пылающими парусами в середину пещеры, прямо в замёрзшую огонь реку. Огонь от горящих парусов быстро перекинулся на головешки, и огонь река сразу ожила, поднялась высоким пламенем, растопив остатки льда хрусталь реки. Хоть и не видела фоне того, что происходило в пещере, но как только зажурчала и потекла вода в опустевшем русле, Понял, что всё уладилось. Хотел было зачерпнуть водицы, чтобы умыться и попить, но обжёг ладони. Поэтому, не теряя времени, он пошёл вдоль реки по берегу. Сколько шёл, теперь уж и неважно. Совсем из сил выбился. Уж думал, брошу всё это, бродягой стану, не вернусь домой. Пропала моя голова из-за перстенька девчоночьего. Ночь была звёздная, а Афоне и голову преклонить негде. "И сам себе в сердечной беседе выкрикнул он: "Брожу, точно зверь лесной, так у тебя хоть норы есть. Не сие ты, не ворчи, плыви сюда". Вдруг услышал он знакомый девичий голос, поискал глазами и увидел на том берегу старушку, сидящую на камушке. Она отражалась в воде, ласково его рукой поманила, старенькая совсем, а голос точь-в-точь, как у той чудо-рыбы. — Ты кто, старушка? — Добрый человек или на вождение? Ты ли та ведунья-вещунья, что на хрусталь реке сидит? — Да. — Это я. — Плыви ко мне. — Не бойся. Уж остыла вода в хрусталь реке. Теплая, ласковая. Самое время поплавать. Успокоила его старушка. Афоня, ободренный ее приветствием, смело вошел в воду и поплыл к ней. Вода и вправду хороша была, тёплая, да ещё и какое-то радужное сияние красоты диковины от неё исходить стало. Афоня плыл вперёд, зажмурившись, восхищённый этим чудом. Звуки всплесков воды превращались в музыку чудесную. Тут он приметил, что с каждым взмахом его руки река становилась всё шире и шире, и переплыть эту без конца расширяющуюся реку становилось невозможно. Потому что чем дальше он плывёт, тем дальше берега, словно убегают вдаль, а не приближаются. Речная вода превратилась в морскую бесконечную гладь. Небо над головой Афона стало ночным, звёздным, появились волны, они становились всё выше и выше, поднялся настоящий шторм, и звуки вздымающихся и разбивающихся волн звучали всё оглушительнее. Смертельный ужас охватил его, Афоньи стал захлёбываться, в какой-то мгновении он и вовсе потерял сознание, очнулся Афонь на траве, лежащей у ног старушки. Он привстал и огляделся, посмотрел на эту, как теперь ему показалось, не широкую и явно не глубокую речку. Протёр глаза, почесал в затылке, волосы оказались совсем сухими, охнул и схватился за сердце, И рубашка его была совершенно сухой. «Ну да ладно! Переплыл и переплыл! Слава Богу!» Прозвучал в его голове ответ на вихрь вопросов. И он, радуясь, что в этот раз видит перед собой не чудище и не огнедышащего великана, а простую старушку, спросил ее. «Да скажи на милость, как найти и вызволить царевну? Царь-то наш, батюшка, убивается в тоске по дочери!» Обратился Афоня к ведунью. Так это тебе нужно прямо к хранителю Всея Луны, кротко пояснила она. Через речку переплыл, страху натерпелся, а как до этого хранителя Всея Луны добраться? Сколько ещё царств государств пройти нужно? Сколько ещё морей, сколько океанов преодолеть? Нет. Не нужно моря и океаны переплывать. Не нужно через царства королевства брести. Было бы только желание добраться. Отсюда до Луны прямёхонько лететь. Ответила ему словоохотная старушка. Ах, да как же это! ахнул и ужаснулся Афоня. Да недолго это, только вот придётся вернуться к младшему моему брату, тому, что у вулкана хозяйствует, разжигает деревьями огонь реку, иной раз бывает и перестарается, и от этого извержение вулкана случается на земле. Твой брат великан? испугался Афоня. — Оба великана, братцы мои, и океанские лежебока, и братец, что огонь реки день-деньской вечно греется. Не бойся, не злой он, ничего не будет, — успокоила его виду невещуня. — Гостинчик ему снесешь от меня, пирожков его любимых пошлю ему, любимых, вкусных, но остывших, а он-то их с пылу и жару любит. А ради доброго дела можно им похитрить, — лукаво пошутила старушка. Приглашения от хранителя в сия луны у тебя нет. Так что самому действовать придется. Пойдем-ка в дом. Самое время мне пирожков испечь. И тебя, гостя, попотчевать, и братцу гостинчик приготовить. Афоня поднялся и пошел следом за старушкой. Оказалось, что жила она в землянке, в совершенно неприметной обыкновенной землянке, притаившейся в лесочке недалеко от реки. Они спустились в землянку. Внутри горел огонь, разведенный в небольшом очаге. Ведунья-вещунья ловко и быстро замесила тесто и поставила пироги на огонь. Когда все было готово, она выкатила большущую корзину на трех деревянных колесах и с двумя дырами на дне той большущей корзины для ног. Высоченная и большущая корзина. «Как-никак, а пирожки-то для велика напеклись!» Душистые, вкусные пирожки, начинка из лесных ягод и трав. Старушка, угощая имя Афоню, сказала ему, — Ты поешь-ка, дуся ты пирожков, и поспи на дорожку, отдохни. И то верно. Притомился Афоня, поел и прилег спать. Утро вечера мудренее. Сны снились ему, сладкие и безмятежные. Но пришло время в путь Афоня отправляться. Залез он в корзину и уместился в ней целиком. Ноги просунул в отверстие над дне корзины. Словом, корзина эта как кафтан плетёный на колёсах, но на него надетый. И шагать в нём он мог куда угодно. Тем более, что колёса, прикреплённые по бокам корзины, крутились быстро-быстро. И самого Афони в ней не видать. Ничего примечательного, катится себе по лесам и полянам корзина, полна пирогов, а то, что она сама по себе с пирогами разгуливает. Так после всего того, что Афоне пришлось пережить, это уже его нисколько не озадачило. Сверху над головой Афоне поставила старушка другую корзину, наполненную пирогами, чистым, расшитым рушником сверху прикрыла и крышкой плетёной закрыла, а ещё дала видуне Афоне мешок с песком и пояснила: "Нужно этот песочек, собранный с со dna хрусталь реки, бросить в огонь Вулкана. Тот самый миг Когда станет брать отец великан пирожки на вулкане разогревать. А разогревать пирожки он будет за одно вместе с корзинкой. Всегда так делает. Леньится пирожки на сковородку выкладывать. Всякий раз так делает. Хватает всю корзинку и шмяк её на сковородку. Недомовит он у нас. Услыхал такое офоне, и не по себе ему стало. Зарабело он и прошептал: "Это что же? Меня прямо на огонь". А ты не боишься? «Ничего страшного не случится», — успокоила его озорная старушка. «Для этого песочек я тебе этот и дала. Когда высыпаешь песок в огонь, так пар и дым валит. Этот пар и подбросит сковородку вверх. Вот так-то ты и взлетишь, и полетишь прямёхонько на луну, к самому хранителю всея луны». «А-а-а!» — простонал в ответ Афоне. «Ноги не забудь подобрать». добавила старушка, нисколько не смущаясь, и продолжила получать Афонию. Чем дальше, тем страшнее, так что прекрати бояться. Но страшно Афония. Как представил он сковородку того братца великана, так и страх его одолел, и поделился Афоне своими сомнениями и страхами со старушкой. А может, не надо никуда лететь? Хорошо спокойно я жил раньше. Рукой махнёшь, перстнем блеснёшь, И любой достаток тебе в ответ, любое роскошество, какое только пожелаешь, а? Ты погляди, бабуль, сколько в мире бед, злодейств по-напрасну делается. Перстень вернуть сопротив этого малость малая. Так что, быть может, не стоит рисковать так, бормотал в страхе Афоня. Эх, Афоня, а я-то тебя как родного полюбила. Все крупные злодейства в мире вот так по мелочам и накапливаются. Все с малости начинается. Вернёшь перстень, станет в этом мире одним делом добрым больше, и светлее в мире будет. Вот вмешался ты, хоть и невольно, а обидел Луняшку. Себе в радость, по прихоти своей могущество перстня хранителя вся я луны присвоил и тратил. А кто такая-то самая Луняшка? удивился Афоня. Луняшка? Вернее, Луняра. Твоя старая знакомая. И этот и у неё перстень тастинул. Луняра Дочка родная, хранителья всея луны. А перстень этот батюшка её доченьке своей, Луняре, подарил, но согласный я с тобой, что справедливости на свете маловато. Но ежели благородный поступок совершить, так останется в этом мире память и понимание среди людей, как должно поступать. Да и попользовался чужою вещью, почудил, порадовался, пора её возвращать. «А лучше и вовсе чужого не брать, не раби, Афонюшка. В помощь тебе луняшка будет. Она тебя на луне ждет. Там она тебя встретит. Так пусть она прилетает и берет свой перстень». С надеждой на избавление от тяжкого испытания возроптал он. «Афанасий! Афоня! Афоня! Ты отнял? Тебе и возвращать. Луняшка только в полнолуние прилететь может. А полнолуние сам видел. Вчера было». Хрусталь река ещё долго, до следующего полнолуния необыкновенной рекой будет. Долго томится царю батюшке в ожидании возвращения дочери. Ой, долго. Ведь царевна загостилась у хранителя сия луны. Там она. Слетал бы, вернул бы перстень и обратно царевну доставил бы. Девушку домой проводить обязательно нужно. А впрочем, снимай перстень. Раз не по силам дело. — сказала рассерженная старушка Афония. И Афония хоть и стояла уже в одной корзинке, с другой на голове, наполненной пирогами, а обрадовался, стал он перстень с пальца стягивать, а пока стягивал, что-то загрустил, призадумался и сказал. И чего только не повидал за последнее время, а на луне не бывал. И выпадет ли еще случай, неизвестно. Хороводы с девчатами водил, в жмурки играл. Песни пел о самово хранителе, да ещё всея луны не встречал. А луняша зверь птица рыбная, сама по себе диковинка дивна, а там на луне таких чудинок подевидь, ма неведимо. Такой случай выпал, и не повидать. Эх, жизнь так и так пройдёт. Нет, пойду я. То есть слетаю на луну за царевной и перстень хозяину верну, и ещё раз на лунярту посмотрю. Зришь, в корень, Афонишка. На всю жизнь счастья не напасёшься. Задорно подбодрила осмелевшего Афонию старушка Ведуния и добавила: "Ох, и молодец, стая Афанасий. Не сомневалась я в тебе, Афоня. Всё одно к одному. И перстень сам не снимается. Придёт с меня вместе с перстнем к хранителю все я луны доставить". С этими словами и простился Афоня сердечно со старушкой и пустился в путь к её братцу великану.